где-то в брошенных кварталах Нижнего города. Борис, или вернее то, что осталось от Бориса с мрачной решимостью, смотрел на пентаграмму, выведенную его собственной рукой на пыльном полу чердака. Глаза парня когда-то, полные юношеского азарства теперь горели холодным чужим огнем. Гусеница Инкариот...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 но Борис почти не чувствовал ее, поглощенный своими мыслями о месте «Сангвис вита анима прошептал он голосом, искаженным чужим влиянием. «Аперит портас а тенебрас! Инвокат имаго!» Слова заклинания древние и могущественные эхом разносились по чердаку. Свеча затрещала, отбрасывая причудливые тени,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 «Начать играть по-настоящему», — прошипела гусеница. И мир, не подозревая о надвигающейся угрозе, продолжал жить своей жизнью, пока тьма расползалась по его закоулкам, готовясь поглотить все на своем пути.